Глава 21. Очищающее пламя. «Я знаю, зачем ты пришла». Ее голос был похож на потрескивание раскаленных углей или на птичий клёкот, зарождающийся глубоко в груди. Звуки дрожали, дробились и не складывались в слова, но я все равно понимала ее. Жар птицы не походила ни на птицу, ни на человека. Она была воплощенный огонь, Яростный, ослепляющий, но здесь, в медленно погибающем осколке рая, он не мог ни осветить, ни согреть. Жар птица полыхала, языки пламени, ее оперения переливались багряным и золотым, но в паре метров от нее я не чувствовала ничего, кроме промозглого тумана и легкой мороси, оседающей на лице и одежде. «И зачем же?» Я скептически хмыкнула и скрестила руки, едва сдерживая желание с головой закутаться в плащ, скрыться от прожигающего взгляда жар птицы. За путеводным светом. На мгновение в огненном ореоле проступил человеческий силуэт. Девушка, носящая моё лицо, как неподвижную маску из резного дерева, неумело повела плечами. В следующий миг снова огромная птица — трепетала среди пламенного зарева. Я только неопределенно хмыкнула. Огненная птица пугала меня. Хотелось зажмуриться и с воплем бежать обратно в густую черноту леса, голодным скрипучим деревьям, тянущим к тебе узловатые ветки, только бы не оставаться здесь, лицом к лицу с жуткой птицей, воплощенным пламенем, в котором то и дело мелькает твое лицо. «Ты всегда все знаешь?» Фраза прозвучала с неуместным вызовом и насмешкой. Я снова за глупой бравадой пыталась скрыть пожирающий меня ужас. Пламя отрицательно качнулось, снова затрещало. «Мне ведомы лишь желания тех, кто ищет меня. Кто бы ни ступил на черную тропу в мой заброшенный сад, открывает мне свое сердце». Я вспомнила скелет безымянной влюбленной девочки под комковатой землей и черными прелыми листьями, изувеченный костяк ее сестры. Вспыхнул гнев, маленьким комочком пламени обжигая меня внутри, испепеляя страх и дрожащим от злости голосом, я выдохнула. — Это ты решаешь, кому дойти до тебя, а кому сдохнуть и остаться гнить в лесу? Огненная птица с большими печальными глазами чуть качнула головой, неуверенно шевельнула крыльями. Она сострадала каждому, кто решился шагнуть в черноту, кто мотыльком полетел к ее убийственному пламени. Она гревала и по девочке, чьи кости стали флейты с горестным голосом, и по ее сестре, чье сердце оказалось чернее самого темного леса, и по тому безымянному, который кругами бродил по тропе, теряя силы, пока не опустился на листья из мумии. Она горевала и по мне, забывшей все и всех, продравшейся сквозь воспоминания и иллюзии, и, пожалуй, по мне она гревала больше. Жар-птица оплакала бы нас всех, но огонь не умеет плакать. Я поняла это, и гнев исчез, осыпался с меня пеплом, оставляя только усталость. «Раз ты знаешь, что мне нужно твое перо, дай мне его». Из пламени снова проступило мое лицо, отрешенное и безучастное. «Оно и нужно не тебе». Губы огненной девушки не шевелились, и мне все больше казалось, что я так и лежу на черной тропе, уже наполовину заметенная листьями, и мороки древнего леса сводят меня с ума. «Та, что отправила тебя за ним», все равно не извлечет из моего пера ни света, ни силы. Она обещала мне помощь взамен на него. Я принесу ей перо, а остальное — проблемы самой Василисы. Жар птица склонила голову, и на миг мне показалось, что в ее глазах мелькнула насмешка. — Тогда ты его получишь. Огненный силуэт взмахнул рукой, и из оперения птицы вырвался искристый язычок пламени, крошечный, как огонёк свечи. Он опустился в лодочку моих ладоней коротким пером, красным, с золотистым окоёмом, невыносимо ярким, в густом и тяжелом сумраке сада. «Спасибо», — зачарованно прошептала я, с трудом отводя глаза от чудесного пёрышка. «Подожди. Чтобы пройти через подземное царство, его тени и обманы, одного пера будет мало». «Да и то заберет Веселиса», — мысленно продолжила я фразу сразу мрачнее. Ощущение чуда лопнуло, как слишком большой мыльный пузырь. «Вряд ли ты согласишься сама проводить меня», — невесело пошутила я. «Ты пришла за путеводным светом». Мое лицо в огненном ореоле неумело скопировало кривую усмешку. «И я дам его тебе». «Вот так просто?» — сразу насторожилась я. Не попросишь ничего взамен? Не отправишь к черту на рога за какой-нибудь неведомой безделушкой? Не назначишь испытания? Пламя взвыло и выросло до неба, ослепляя буйством света. И я успела проклясть себя за длинный и острый язык, прежде чем сообразила. Жар-птица смеется. Она метнулась ко мне и зависла перед лицом, глаза в глаза. И я, наконец, ощутила исходящий от нее жар окутывающий, пробирающий насквозь, расплавляющий и создающий заново. — Ты уже прошла его? — свистящий голос вплелся в мои мысли, став их частью, и я с ужасом осознала, что не могу уже разделить свои мысли и слова жарптицы. Я вскрикнула и отшатнулась щурью глаза. Птица ждала, завернувшись в крылья, как в полыхающий плащ. — Неужели ты надеялась не обжечься, схватившись за огонь? Я с трудом перевела дыхание. Путеводный свет я понимала как нечто метафоричное и точно нематериальное. Меньше всего мне хотелось, чтобы этот свет меня испепелил. Я заставила себя вспомнить Марью, вспомнить весь путь по лесу, все испытания, все ужасы. Я слишком далеко зашла, чтобы потакать страху. Так что я выпрямилась и улыбнулась жартице. «Я готова». Ко мне потянулась огненная девушка с моим лицом, тонкие пальцы поднялись к моей шее, но ямки между ключицами коснулся уже острый загнутый птичий коготь, и пламя объяло весь мир. Я была этим пламенем, я горела в нем, смотрела сквозь него, рассыпалась пеплом и восставала из пепла, каждой клеточкой, каждой мыслью проживая испепеляющую боль, выжигающую и очищающую. Эта пытка длилась и длилась и длилась. Вечность свернулась кольцом вокруг меня, закусила хвост и мудрыми терпеливыми глазами змеи смотрела, как умирает прежняя личность со всеми страхами и обидами, как от нее остается только звенящая трепещущая суть, Древка стрелы, и как эта стрела заново обрастает зазубренным наконечником и ярким, огненно-алым оперением. Ведь единственное пламя, способное очистить, — это пламя стыда. Я лежала на земле, прижавшись щекой к мёрзлой, покрытой иголочками ине траве. С трудом сфокусировав взгляд, я увидела над собой жар-птицу, потускневшую, как потухающее пламя. Она просто перестала меня ослеплять. Сумрак стал прозрачнее и светлее. Словно близился рассвет, туман редел, легкой дымкой поднимался к небу. Я осторожно, с трудом поднялась, прислушиваясь к своему состоянию, чувствуя, что во мне изменилось что-то значимое, но так и не понимая что. Словно, наконец, исчез болезненный надлом, о котором я узнала только когда он исцелился. Внутри меня словно включили свет, И я видела все темные уголки, в которых копились черные мысли, усталость и озлобленность, все свои темные, тайные, даже для меня самой стороны. «Это и есть свет путеводный?» — хрипло спросила я, сжимая и разжимая кулаки. Меня потряхивало. Перед глазами все двоилось, словно на мир бросили покрывало с рисунком, и очертания не совпали. Я знала, что вижу лес и его тень, Ирий, руины прекрасного сада, но не могла понять, откуда во мне это знание. Может, мысли жар-птицы всё ещё были продолжением моих мыслей. А может, только ее мысли во мне и остались. «Да», — прошелестела она, щуря глаза бусинки. «Моё перо — глупость для тех, кто остался в Нави. Оно ничем не отличается от гусиного». Оно не осветит ни ночной лес, ни царство мертвых. Путеводный свет нельзя вложить в чужую грудь, как в сосуд. Его можно только разбудить. Я медленно вдохнула холодный кисловатый воздух, понимая и принимая изменения в себе, свыкаясь с новой собой. Было волнительно и немного страшно. «Где мои спутники?» Если ты знаешь о каждом, кто ступил на черную тропу, то должна знать, что я пришла не одна. — Спутники? — неуверенно повторила за мной жортица. — Ты пришла не одна, это верно. Молодой волк шел с тобой, и его судьба раздирала его изнутри. Он пришел ко мне и склонился предо мной, это верно. — Когда это было? — взволнованно вскрикнула я. Я же понятия не имею, сколько времени блуждала в тумане, перебирая свои воспоминания, сколько времени меня жгло пламя жар птицы. Вдруг шаман решил, что я погибла. Когда? Возможно, то было давно. Возможно. Скоро случится. Жар птица обернулась ко мне, улыбнулась, и на этот раз ее улыбка на моем лице не выглядела чужеродной. Здесь нет времени. Когда бы вы не покинули Ири, вы сделаете это вместе. Я облегченно перевела дух, едва удержавшись от неуместного «Слава Богу». «А третий? Охотник?» «С тобой не было третьего», — терпеливо повторила жар-птица. «Больше никто не шел по твоим следам». Я вцепилась в волосы, снова чувствуя, как уходит земля из-под ног. «Но он же всегда был с нами!» Жар-птица молчала. «Кто же шел позади меня по черной тропе? Кто спорил с шаманом из-за костяной флейты? Кто спасал нас раньше, вел обходными путями, указывал тропы и давал подсказки? Исчез ли охотник только перед черной тропой, или его вообще никогда не было?» «Черт!» «Это Ири, сказала я себе. Здесь все туманы, мурок и сумрак, тени и обманы. Я и так уже слишком загостилась в погибшем саду жар птицы, от которого остались только камни до да пыль. Пора возвращаться. Мне больше не нужны проводники. Я сама знала путь, видела тонкую ниточку, тянущуюся из-под ног. Я видела, где туман колеблется, как оборванная паутина на ветру, где сумрак светлеет и расступается а деревья теряют зыбкие очертания. Уже готовясь шагнуть в лес, к вратам золотого царства, я оглянулась на жар-птицу, погружённую в одиночество, словно в сон. Если ты знаешь все пути, если твое пламя способно провести через земли мертвых, через их пещеры и реки, почему ты все еще здесь? Почему тебе самой не восстать из пепла? С гулым и шипением пламя снова рассмеялось потому что извечно я была здесь и останусь здесь, в своем саду, что бы ни случилось с миром за его стенами. Даже если никогда больше никто не придет, Здесь нет времени, а значит, нет и никогда. Она запела мне в спину, когда очертания Ирии уже стали истончаться и исчезать, и никто не мог бы сказать, была ли та песня радостной, или печальный. Я шагала и шагала, пока тихая мелодия не превратилась из песни огненной птицы в прерывистый плач флейты. С замиранием сердца я прибавила шаг. «Шаман! Жар птицы не обманула, он рядом!» Едва сдерживая глупую улыбку, я сорвалась на бег, желая заключить друга, брата, в объятия. Музыка не приближалась. Я бежала до тех пор, пока в груди не заколола, а дыхание не начало вырываться из груди с хрипом. Это лес. Гулка стучала у меня в висках вместе с кровью. Это все лес. Это его обман. Я же слышу, я чувствую, мой волк рядом, и это его флейта плачет о загубленной любви. Я уперлась кулаками в колени, пытаясь перевести дыхание. Тропа под ногами двоилась и петляла, но я различала тонкую поблескивающую нить — единственный верный путь среди паутины призрачных и ложных. Я чувствовала, что могу подцепить ее, уложить петлей, светь в узор и заставить привести меня куда угодно. И, покорная моей воле, нить затрепетала, как паутина в искусных лапах паука, и повлекла меня вперед, к дворцу Василисы, где ярко сияло солнце, цвели алые маки и золотые яблоки тянули ветви деревьев к земле. Лес покорно расступался передо мной, и я почти летела, чувствуя присутствие волка, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Краем глаза я замечала его сгорбленный силуэт, размытый и темный, словно отделенный от меня матовым толстым стеклом. Мой шаман возвращался из Ирия, лелея свою боль и свою судьбу, и слова, которые он не мог найти, звучали в тоскливой песне флейты. В сад Василисы мы шагнули одновременно, когда стихла последняя нота песни, и, не глядя друг на друга, взялись за руки. Солнечная магия окутывала и согревала, но пламя в груди, разожжённое жар птицей, было сильнее. Буйство ярких цветов, от вызывающих красных маков до нежных небесных незабудок, ошеломляло, но после ослепляющих пламенных перьев жар птицы казалась дымкой, обманом и сном. Солнечная магия расползалась перед нами, как ветхая ткань под пальцами. Знала ли Василиса, на какую беду нас посылает? Знала ли золотая царица, с какой бедой мы вернемся? Она встретила нас на пороге терема, взгляд ее был спокоен, а улыбка на холёном лице безмятежна. Коротким кивком она поприветствовала нас и молча посторонилась, пропуская в обеденную залу. Ее блеклые служанки жались к стенам, словно пытаясь врасти в них, снова стать деревьями и травой. От предложенной трапезы я отмахнулась. Меня потряхивало от волнения и нетерпения, хотелось вручить уже перо Василисе и потребовать свою плату. Сейчас, в шаге от своей цели, Любая задержка казалась мне преступлением. — Ты просила перо, царица! — отчеканила я, пристально глядя ей в глаза, словно бросая вызов. — И я достала его. Я несла перо в сжатом кулаке, и мне казалось, что теплый, нездешний свет пробивается между пальцев, словно просвечивает их насквозь. Я медленно разжала ладонь, успев испугаться на долю секунды. А вдруг все было лихорадочным бредом, и нет у меня пера? Но оно лежало в руке, жесткое, колючее, яркое. Маска безмятежности слетела с Василисы, салчным огнем в глазах она подалась вперед, уже в самый последний момент сдержав себя. Хищно согнутые пальцы замерли, подрагивая в паре сантиметров от моей ладони. Что ж, медленно произнесла она, не отводя сосредоточенного взгляда от пера и пытаясь восстановить самоконтроль приличествующей царице. Я в тебе не разочаровалась. Ты смогла совершить то, что считалось невозможным. Ты смогла сделать старую, полузабытую небылицу былью. Мы смогли. С нажимом поправила ее я, бросив теплый взгляд на шамана. Его состояние меня тревожило. После возвращения из Ирия он еще не сказал ни слова, сутулился и не поднимал голову, так что самые длинные пряди скрыли лицо. Его пальцы в моей руке были горячими, сухими и тонкими, такими тонкими, что я боялась сильнее сжать ладонь и ненароком сломать их. «Я помогу ему», — пообещала я себе, привычным ударом по хребту, усмиряя поднявшую змеиную голову совесть. Потом. Сначала Марья. «Да». Уже спокойно с прежней выводящей себя насмешкой согласилась Василиса. «Вы смогли. Даже странно, что вы, богоподобные герои, живые в царстве мертвых тоскующих душ, просите моей помощи в постяковом деле. Но слово мое крепко. Я помогу вам. Пусть видят все. Золотая царица не отказывается от обещаний». Двумя пальчиками она аккуратно подцепила перо, и прежде чем я успела опомниться и понять, что она делает, проглотила его. Что ж, приятного аппетита, Василиса. Боюсь, вместо путеводного света ты получишь только несварение. Моя книга ответит на три ваших вопроса. С трудом сглотнув, хрипловато произнесла Василиса, даже не поморчившись, пока перо царапало ей горло, проваливаясь в желудок. «Выбирайте их осторожно. Другой попытки я вам не дам». Я вздохнула. Вот она, ловушка, которую я все ждала, подозревала на каждом шагу, копила силы, чтобы вырваться из нее и перехитрить всех, и все равно оказалась не готова. Пока она вела нас в свои покои, я напряженно прокручивала разные варианты вопросов, пытаясь угадать, где именно книга сможет меня подловить и дать правильный, но совершенно бессмысленный ответ. Сдавшись, я шепнула волку. «Три ответа у нас на двоих. Может, хочешь спросить о чем то Он как-то странно судорожно дернул головой и, кажется, только крепче сжал губы. Я не была уверена, что верно разглядела его гримасу сквозь завесу волос я могла поклясться, что мы ни на ступеньку не спустились, но стены постепенно из деревянных сделались каменными, влажными и холодными, а в спёртом воздухе появился тонкий запашок плесени и гнили. Я поёжилась. Могильный холод покалывал ступни даже сквозь плотную подошву. Меня охватил страх, всеобъемлющий и необъяснимый, как когда-то в капище, в которой я провалилась в самом начале пути. Я думала, что уже забыла этот эпизод, случившийся целую жизнь назад, но нет. Тело помнило этот всеобъятный ужас, и меня трясло так, что я даже самой себе не могла соврать, что это от холода. Шаман нежно сжал мои пальцы, подбадривая и утешая. Это слабо помогало. Свет обжигал меня изнутри и тянул вперед, как бусину по нити, заставляя решиться от страха, игнорировать его, как я всегда игнорировала свою усталость, боль, слабость». В круглой крипте, похожей одновременно и на храм забытому богу, и на могилу проклятого чудовища, Василиса остановилась. Меньше всего это место походило на святая святых золотой царицы, подчинившей себе солнечный свет. Здесь, в могильном холоде, Могла бы найти источник силы средняя из сестер, серебряная княгиня, жадная до чужой крови и смерти. Василиса потушила сияющий шар в руке и отступила в густую тьму, плотную и дышащую. — Спрашивай. Ее голос звучал отчужденно и неестественно, словно ей больше не принадлежал. Я нервно облизнула губы, набрала в грудь воздуха. Для меня не было непроглядной тьмы. Путеводный свет, что обжигающим шаром ворочался рядом с сердцем, с беспощадным равнодушием высвечивал все детали. Я видела каждый камень, каждую трепещущую паутинку. Я видела книгу. Огромные каменные глыбы с угловатыми знаками, от одного взгляда на который начинала пульсировать кровь в висках, истрепанная береста Мелкое списанная неровными строками, мелкие дощечки со спиральными узорами, знание, место которым в могильном холоде, в густой темноте забвения. И Василиса добровольно отдалась им в прямом смысле этого слова. Сейчас она вручила им свое тело, как марионетку, громко говорить для бесплотного эха тех, кто когда-то оставил жуткие письмена. Сглотнов я решительно спросила, пока не успела одуматься. «Где моя сестра?» Распахнутые глаза золотой царицы неподвижно смотрели в точку над моей головой, рот конвульсивно дергался, и звуки, которые из него издавались, меньше всего походили на речь всегда самоуверенной и жесткой Василисы. «Она спит под льдом средь камней и небес». В прозрачном кристалле, в милосердном покое». Я скрипнула зубами, понимая, что как бы я ни составляла вопросы, как бы ни пыталась избежать двусмысленных ответов, меня все равно перехитрили. А может, те твари, что шевелили сейчас языком Василисы, просто не могли изъясняться иначе? Я вздохнула и попыталась еще раз. «Как мне ее найти?» Огонь, охвативший перо, высветит след на земле. Я едва не застонала от злости. Нет, книга действительно отвечала так не со зла. Да и вряд ли у нее вообще было желание обмануть меня и насмеяться надо мной. Просто она говорила как могла, облекала свои странные знания, чудовищные образы в слова, которые хранились в разуме Василисы. Может, сама она после транса сможет истолковать их вернее? Оставался последний вопрос, последняя ниточка, а я так ничего толком и не узнала. Я оглянулась на шамана в поисках поддержки, но он все так же горбился и смотрел в пол. Я зажмурилась, надеясь, что меня озарит, что верный вопрос сам сорвется с кончика языка, но ничего не происходило. В голове по-прежнему царила звенящая пустота, смешанная с паникой и отчаянием. Неосознанно я оглянулась за левое плечо, где раньше всегда стоял охотник. Не знаю, зачем я это сделала. Подсказчик из него тоже так себе. Может, мне просто не хватало его ироничной улыбки перед шагом в пропасть. Может, мне не хватало, чтобы он меня в эту пропасть столкнул. Я закрыл глаза... Досчитал до десяти, снова облизала губы. В голове вертелся всего лишь один вопрос, глупый и неуместный, даже не связанный с сестрой. Спросить бы, как мне заново заслужить ее доверие, как склеить из кроша подобие семьи, как исцелить ее от той боли, которую во мне самой выжег путеводный свет. Но я выпалила на едином дыхании, уже не осознавая, что нарушая правила. «Где охотник? Как он исчез и кто он такой?» Ответа не было. Василиса подёргивалась, как кукла на ниточках. Дышала неровно и с натугой, словно силам, которые ею овладели, приходилось управлять легкими так же, как ртом царицы, сознательно заставляя ее вбирать воздух. Интересно, если они отвлекутся и забудут, что человеческому телу нужно дышать, она задохнётся? Я уже не надеялась, что книга ответит на эти вопросы, или хотя бы на один из них, когда Василиса медленно заговорила, еле двигая губами. «Он ходит по тропам, запретным другим, на земле и в небесах, рядом с тобой и рядом с твоей сестрой». Когда прозвучало последнее слово, Василиса, закатив глаза, мешком осела на камни. Я бросилась к ней и помогла подняться, пока она кашляла и терла слезящиеся покрасневшие глаза. Ее потряхивало сильнее, чем меня на пути сюда, и до меня, наконец, дошло. Золотая царица боялась ничуть не меньше. Только, в отличие от меня, ее страх не был неосознанным и беспочвенным. Она прекрасно знала, на что идет и чем рискует. Восстановив дыхание, она почти бегом бросилась к выходу из святилища, даже не глядя, идем ли мы за ней. Только покинув каменную чашу крипты, она зажгла колдовской огонёк, тусклый, мигающий, как перегорающая лампочка. «Надеюсь, ответы тебя устроили». Несмотря на истязание, сказано это было таким беспрекословным тоном, что становилось ясно. Отрицательного ответа она не потерпит. Но я все же рискнула. Ответы я получила — но теперь бы хотелось расшифровать их. Честно признаться, я не совсем поняла, что книга имела в виду. «Это только твоя беда», — отрезала царица, не оборачиваясь. Я предупреждала, что с вопросами стоит быть осторожнее. Не моя вина, что теперь ты не можешь понять то, что книга тебе ответила. Я только зашипела сквозь зубы. Из телема нас выставили сразу, на этот раз не предложив ни трапезы, ни ночлега я чувствовала себя обманутой и использованной. Ответы книги только еще больше все запутали. С другой стороны, я Василису тоже не предупредила, что перо абсолютно бесполезно. И, пожалуй, когда она сама это узнает, нам лучше оказаться как можно дальше.